Глава восемнадцатая Данила смотрела кругу. Деревья с ровными стволами, трава астролистная. Это не тот лес, в котором он бродил. Тррррррррр! Сердце ушло в пятки. А ругательство само вылетело из глубины души. Сраный дятел! Напугал до полусмерти! Трели дятла продолжились с определенной периодичностью. Данил подхватил лопату с намотанной цепью и сковороду с уголком и двинулся вновь напрямую, на выход из леса. И тут же влетел в паутину, натянутую между ветками. Паутина была настолько крепкой, что он еле прорвал ее своим лицом. Но это не самое страшное. Паук, который сидел в центре паутины, Холодным комочком просеменил по шее и упал куда-то за шиворот. Парень бросил все, что держал в руках, и, наклоняясь до земли, судорожно вытряхнул паука из-под майки. «Фух! Здоровенная зараза! Сантиметр не меньше!» Данил вытер лицо руками, пытаясь стряхнуть остатки паутины. Наклонился за находками и только сделал два шага, как ветка, зацепившись за его блатную панамку, скинула ее куда-то за спину. Он посмотрел на занятые руки, потом на панамку. Смотри, не смотри, а панама сама на голову не нахлобучится. Пришлось разгружать руки и надевать панамку. — Нет, так не пойдет. Постоянно класть на землю лопату, а потом поднимать ее было неудобно. Бросить, что ли? Нет, ни за что. Данил за свои находки поборется. Только распрямился, как увидел новую паутину на пути, в центре которой сидел очередной паук. На этот раз Данил не купится. Поднял руку с пятикилограммовым весом и черенком лопаты, сбил часть паутины. Паук на паутинке десантировался. А вот часть паутины осталась. Второй раз поднимать руку, чтобы сбить остатки паутины не хотелось. Вес-то на лопате был намотан приличный, но куда деваться. тр -р -р Позади раздалась неожиданная трель замолчавшего было дятла. Данил дернулся и, наклонившись, поднырнул под паутину. Откуда-то взявшиеся ветки цеплялись за одежду, но он пёр на пролом. Позади прозвучал какой-то скрип, вероятно, ствола об ствол. Это придало ускорение. Бац! Лопата за что-то зацепилась и вывернулась из рук. Да чтоб тебя! Данил с опаской оглянулся. Просто за ветку зацепилась полотном. Вновь подобрал лопату и влетел в паутину. Паук на этот раз валился не за шиворот, а проскользив по майке, упал на землю. Парень решил не бросать находки. Ну что такое паутина на лице? Переживет. Но так щекотало лицо, что он не выдержал и пяти секунд, как бросил находки и растер лицо руками. Очередной раз наклонился за лопатой с эпю. Только взял в руки как очередная ветка зацепилась за панамку. «Нет, нет!» Данил сделал движение назад, чтобы шапка не слетела. Ветка все равно не оцепилась, двинулся вперед. Ветка как будто этого и ждала, распрямилась и скинула панамку на землю. «Да издеваетесь, что ли?» «Все равно находки не брошу!» Приговаривая так, он нахлобучил Панаму по самые уши, подхватил лопату штыком вперед, чтобы не цеплялась, и попер через корявые ветки. Позади будто ждали, когда путник тронется. Раздались разнообразные скрипы и стуки. Данил усилил нажим. Ветки как будто живые, цеплялись к нему и не пускали. При рассмотрении обычная ветка, почти ровная, а нет, цепляется не хуже рыболовного крючка. Вот впереди поваленный ствол, нужно нагнуться до земли. Данил все преодолевал сходу, постоянно липнущую паутину приспособился вытирать носом от предплечья. К звукам добавилось завывание, а скорее просто протяжный скрип ствола. Он понимал, что если сейчас разорвет Майку или Тужурку, это будет беда. Этого лесу, а может и перепуту, не простит. Но и ветки неуловимо отцеплялись раньше, чем рвалась материя. Хоть парень пер не хуже паровоза. И если что хорошо зацепилось, тут цепь порвалась бы не только Майка. «Хрясь!» Очередная ветка воткнулась в глаз. Данил бросил все находки и схватился обеими руками за глаз. По-честному боялся убрать руки от глаза. Что там он, целый, не целый? Что-то мокрое течет. Набравшись смелости, медленно убрал руки от глаза. Цел. Вроде цел. Глаз слезился. Слезы текли сплошным потоком. Он ощупал закрытый глаз. Нет, точно цел. Промелькнула мысль выкинуть все-таки находки, ведь со свободными руками куда удобнее идти. И ветку можно придержать, и паутину веточкой смахнуть. Нет, он же не слабак. Вновь поднял находки. Только спешить и продираться как слон точно не будет. Глаз будем считать как предупреждение сверху. Да и майку разорвет ничего хорошего. Сзади вновь заскрипело. Данил спеша нашел глазами, какой ствол терся о другой. Так-то не страшно, можно двигаться дальше. Только вот непонятно, что произошло. Он шел, зная куда, а сейчас, после того, как закружился на месте, совершенно не соображал, куда идти. Как будто пыльный мешок надели, а сейчас сняли. Парень повертелся на месте, разглядывая следы, откуда пришел. Следы были, но не его. Кабаны тут рыли носом землю. Вот только их еще не хватало. Данил двинулся, выискивая себе глазами путь, при этом не спешил. Так двигаться стало куда удобнее, ветки цеплялись, но уже реже. От паутины никуда не денешься. Ту, которую видел, обходил, которую не видел, стирал с лица предплечьем. Ветки по намку скидывали, но тоже пореже. Вот только появилась новая напасть — упавшие стволы. И причем они были на такой высоте, что ноге не хватало ровно на полсантиметра, были бы руки свободные, можно сыграть корпусом. А так приходилось стоять, задирая ногу, а она не задиралась. Вот если бы еще выше нужно было ногу задрать, то, возможно, он обошел бы этот ствол. А так — почти. Но так и приходилось освобождать руки, подергивать штанину, а потом перешагивать. Где-то через час ходьбы Данил понял, что идет вдоль леса и решил сменить направление на девяносто градусов. Лес был не шире 100 метров, но, прошагав в этом направлении 500 шагов, решил сменить направление еще раз потом еще и еще потом все же решился двигаться по прямой ведь лес в длину ну максимум полтора километра но не через час ни через два лес не кончался зато парень свыкся с лесом и он уже не так цеплял даже шапка давно не улетала блин Снова панамка осталась висеть на толстой ветке. Ладно, хоть нагибаться не нужно. Хотя Данил посмотрел на занятые руки и без руги не положил железяки, надев несчастную шляпу. Закралась мысль вообще панамку в карман убрать. Но ветки иногда втыкались в голову, а убор нет-нет да спасал. На небе начали собираться тучки. И от этого в лесу потемнело сильнее. Может оставить этому перепуту цепь как подношение. Хотя нафига она ему сдалась? Вот была бы конфетка или съестное что-нибудь. Хотя съестное Данил бы не против и сам съесть. Время-то уже позднее. Вот дернуло его прогуляться. Не сиделось спокойно. Но для чего ему понадобились дрова? Варить-то на них все равно нечего. Он чуть не стукнулся о стопку ящиков, стоявших посередине леса. «Что это? Откуда?» Ящиков двадцать были сложены в штабели, накрыты маск-сетью. «Да это же патроны!» На ящиках стояли хоть неизвестные символы, но тара была характерная, с удобными ручками. Данил с облегчением наконец-то выбросил свои находки, И схватил по ящику в каждую руку. Схватил бы больше, да не унесет никак. В ящике килограммов двадцать пять, не меньше, а их несколько. Нет, точно больше не унесет. Взял бы один ящик, но что-то подсказывало, что если отойдет на пару метров, больше эту стопку не найдет никогда. Да и смотреть, что в них лучше не сейчас. Взвалив один ящик на плечо, а второй оставив в руке, он пошел дальше. Если думал, что килограммов по пять в каждой руке тащить тяжело, то он ошибался. Ящики с каждым шагом прибавляли в весе. Сколько идти? Он здесь часов пять блуждал, а может и больше. Столько с ящиками он точно не пройдет. Неужели бросить придется? Нет. Еще метров сто, потом отдохнет. Ладно, десять метров и отдохнет. Еще десять. Ну, еще последняя десятиметровка и отдохнет. Хотя рука и плечо уже ничего не чувствовали. Данил почти бежал, стараясь пройти десять метров быстрее. Впереди замаячила какая-то темнота. Почему-то внутри леса стояла зеленая стена из листьев такая же, сквозь которую он пробирался в лес. Только тут не было солнца, и в честь чего тут так все разрослось? Естественно, от множества листьев вокруг было темнее, и все естество не хотело даже подходить к этой стене. Собрав волю в кулак, пройдет стену и отдохнет. Данил нырнул в эту зеленую стену. Сквозь нее с пустыми руками не пробиться а уж с двумя ящиками. Конечно, застрял в ветках, будто в киселе. И только благодаря тому, что использовал массу ящиков, он продрался вперед к привычному лесу. Вернее, лес тут изменился. Вновь корявые стволы, круглые листья у травы и желтые цветочки. А вон те три гриба, мимо которых он проходил. Места-то знакомые. Вон кучка его ломаных дров. Руки уже ничего не чувствовали, и казалось, что ящики сейчас упадут сами. Парень уже бегом кинулся к краю, даже не думая поставить ящики и передохнуть. Вот выйдет из леса, там и отдохнет. Уже по накатанной схеме проломил заросли на окраине и оказался в вечерней степи. Опустил ящики на землю. Теперь можно хоть отдыхаться. Правда, рука... Державшая ручку ящика до того онемела, что пальцы практически не разжимались. Несколько раз согнул и разогнул кисть другой рукой. Пальцы были белыми и ничего не чувствовали. Словно деревянные. Непонятно было, вернется к ним жизнь или нет. И тут пальцы начало ломить так, что неизвестно, что лучше было, чтобы они деревянными остались навсегда или ожили. «Дожил! За ящик патронов удушиться готов!» Сидя на ящике, философствовал Данил. «Вот только как дальше идти?» Два ящика сразу он не допрет. Логичным было оставить их тут, припрятав в траве. А завтра приехать на чем-нибудь за ними. А вдруг сопрут? «Нет! Тащить нужно сейчас, только как? Думай, не думай!» Оттащить необходимо. Пить уже охота не в да и солнце горизонта коснулось. Ладно хоть тучи разошлись и небо прояснилось, иначе уже темно было бы. Данил оттащил один ящик на десять метров, потом вернулся за другим. Нет, так не пойдет. Двадцать пять килограммов совсем не маленький вес. Это сколько раз его поднимать и опускать? Он выдернул ремень из брюк и, обвязав вокруг ручки, потащил ящик волоком. Так было намного легче. Ящик скользил по ковылю, словно на санках. А может, сложить сразу два ящика друг на друга и тянуть? Нет, не получится. Нижний ящик начинает закапываться, утыкаться в землю. Когда один ящик тянул, приподнимал передний край над землей. А два никак. «Ну ладно, хоть так». Хотя взвалил один ящик на плечо, а второй потянул за собой, метров пятьдесят пробежал и выдохся. «Нет, это хорошо, когда свежий, а он уже полдня бродит». «Ладно, сумерки уже сгущаются. Хоть как-то, но тянуть нужно». Поэтому Данил оттягивал один ящик метров на пятьдесят, потом возвращался за вторым. Идти через башню вообще желания не было, это лишний крюк. Поэтому двинулся тем же путем. А если вновь на шагоходе перехватят, то попросят довезти. Да даже цинк один отдаст на оплату. Но темнело быстро, и Данила никто не увидел. Ему так и пришлось тягать ящики самому. Только в темноте он чуть не потерял оставленный ящик. Поэтому сократил дистанцию оттягивания одного ящика от другого до 10 метров. Почему-то казалось, что чем дальше оттянет, тем быстрее будет. Но нет, как ни тащи, все равно в среднем получается, что именно он пройдет дистанцию в три раза большую, чем расстояние от леса до дома. Ведь он сначала тащит один ящик, потом на это расстояние возвращается за вторым, а потом идет уже с последним ящиком итак два километра до колючей проволоки превращаются в шесть а шесть километров от колючки до дома превращаются в восемнадцать нет так ему ночи не хватит все таки придется один ящик прятать вот только след от волочения заметный ну по следу найдут где спрятано нужно хотя бы за колючку занести нет «Все! Терпение кончилось!» Данил на руках подтащил ящики к кусту, который находился в стороне, чтобы следов не осталось, и пошел домой. У старосты тележка была. Вот ее спросит и придет с тележкой. «Наверное, сегодня. Нет, точно сегодня. Завтра он сможет только к вечеру». Отойдя, несколько раз обернулся, запоминая ориентиры. Вон куст Лога большой, он здесь один. Ни с чем не спутать. От него метров десять кусты пониже, там и спрятал. Опасаясь, что в первую очередь проверят самые видные ориентиры. Колючая проволока даже в темноте проблем не вызвала. Впереди был еще второй периметр с охраной, вот за него Данил переживал больше. Вдруг на шлагбауме не признаю за живого, и сразу стрелять начнут. Проходил шлагбаум с замиранием сердца. Если и придремал часовой, так еще страшнее. Вдруг с просонья пальнет. Но вот уже и грибок от солнца, под которым часовые обычно стоят. Но он пуст. Данил сразу перевел взгляд на вышку. Наверное, только на ночь на вышке часовые остаются. Но и сквозь конструкцию вышки свободно просматривали звезды. Теперь стало ясно, почему по ночам сухари свободно проходят в город. Неблагонадежные штрафники, скорее всего, запираются в казармах. Для чего им торчать на посту? Такие проверяльщики, как Щеголь, тут ночью точно не появятся. А сухарей внешняя охрана перестреляла. Данил смело поднырнул под шлагбаум и потопал по улицам. Из квартала, где собиралась молодежь, доносился смех — Где-то в центре горело освещение, а тут все кварталы уже спали. Данил зашел в свой квартал и чуть было не дернулся. Перед ним, как привидение, возникла тетка, которая была вместо Лафины. Что она делала по ночам, было непонятно, но зато понятно, почему днем она спала. — А я говорила, что ты вор, лазишь по ноч... — громко начала она. Вот если бы Данил не устал, как собака, он такого бы никогда не сделал, никогда не поднимал руку на женщин. Что бы ни происходило. А сейчас вновь неподконтрольная злость какой-то волной поднялась из солнечного сплетения и осязаемо перетекла в руку. Данил взял тетку за шею и приподнял над землей, словно цыпленка. «Замолкла! Повторяю один раз!» «Ты мне должна золотой, и чтобы завтра он у меня был. Если еще раз у меня что-то пропадет, то тебе ничего не поможет. И не вздумай доложить кому-нибудь, мне терять нечего. Я просто в степь уйду, а вот тебя покалечу». И поставил побелевшую тетку в сторону с дороги. Злость как-то сразу слетела и Данил испугался того, что сделал. Кажется, еще немного, и он в кого-нибудь обратится. Как он это сделал? Одной рукой поднял. Сколько в ней весу? Она толстая, да под сотню, не меньше. А он даже веса ее не чуял. Мне не дали ничего по бумаге. Сказали, что это направление... «Я бумаги отдам!» «Тогда я мог получить за них золотой. Сейчас уже нет, поэтому завтра жду. А пошла отсюда!» Данил развернулся. Злость вновь забурлила. Тетка просто подняла руки, обозначая «молчу». Да и кашлять как-то сразу перестала. Как будто до этого симулировала и будто, получив ускорение, скрылась в своей квартире. Данил пошел к окнам старосты и тихонько постучался. Загорелся огонек, и в окне на секунду появилось лицо старосты. Еще через две минуты он вышел сам. — Ты чего? — немного недовольным голосом спросил он. — Дай тележку на время. — Спер чего? — осмотревшись по сторонам, тихо спросил тот. — Нет. Нашел. Далеко. Отвала километра полтора. Пошли, помогу. Или там тайное есть чего? Тайного нет. Но мне расплатиться нечем. Да там килограммов пятьдесят патронов. Староста злобно сверкнул глазами. Я сказал помогу, а не дай денег. И помогу дойти, а не тащить. «Сейчас на сухаря нарваться ничего не стоит. Пошли!» И староста двинулся к сараю, доставая оттуда тележку, явно бывшую когда-то детской коляской, только вместо сидения для ребенка была прикручена проволокой, словно кузов, половинка бака. Прихватить с собой палец староста тоже не забыл. Данилу было как-то неудобно, когда вот так кто-то безвозмездно предлагает помощь отказываться от нее. «А тебя не причислят вместе со мной как вора, который с плантации урожая таскают?» «Да брось! Какие воры! Не ходит туда никто воровать! Там на сторожей можно нарваться! Да и чего там ночью найдешь?» «Сам же знаешь, там днем-то не найдешь ничего, если не знаешь, где лежит! Пошли уже!» «Сейчас тоже оружие прихвачу!» Данил заскочил к себе в квартиру, схватил из сундука пистолет-пулемет. Тяжелый, правда, и всего четыре патрона осталось. Но ночью с ним как-то поспокойнее. Да, прежде чем выбежать, он присосался к крану с водой, заливая в себя воды под завязку. Что-то с жаждой у него дружба какая-то на постоянной основе. Дорога до колючки была похожа на вечернюю прогулку. Конечно, света маловато. Зато дорога ровная, на ней не споткнешься. Да и видно ее хорошо по цветам звезд. Притоптанная земля как будто светится среди темной травы. Тележка была смазанная и громких скрипов не издавала. Так, иногда жалобно попискивала и тихонько громыхала на больших кочках. Через колючку тележку перетащили на руках, благо она была очень легкая. За колючкой идти по целине было сложнее. Данил думал, что вообще не найдет то место, где оставил ящики. Большой куст нашел сразу. Если присесть, его видно на фоне неба. А вот низенькие кусты, куда ящики положил, пришлось поискать. Согнувшись пополам и буквально ощупывая местность руками, он проходил каждый сантиметр. Вроде всего 10 метров было от куста. И вроде сюда положил. Вроде точно этот куст. Но нигде не было. Уже мелькнула мысль, что кто-то успел забрать его ящики. Практически смирился с мыслью, что он их больше не увидит. Как споткнулся об один, упаднические мысли сразу вылетели из головы. Староста постоянно оборачивался и дергался от каждого шороха. Данил же, конечно, опасался. Но так как к любой опасности привыкаешь, то и он привык уже к степи. Чувствовал себя, наверное, излишне уверенно. Возможно, тяжесть пистолета-пулемета придавала этой уверенности. На пути их никто так и не потревожил. Преодолели колючку и пошли по дороге. Нагруженная тележка вообще не издавала никаких звуков. Катить ее было одним удовольствием. Наверное, Данил заведет себе такую же. Дорога до дома вообще никаких затруднений не вызывала, кроме того, что хотелось спать. Наскоро, покидав ящики под кровать, поблагодарил и попросил старосту разбудить утром, потому что думал, что сам проспит, а завтра первый день на новой работе. Утром не дали проспать вездесущие мухи, поэтому Данил вскочил раньше, чем к нему зашел староста. «Встал еле-еле с постели». Все тело ломило, будто он вчера в тренажерном зале переусердствовал. Поднялся? Поднялся. Ну давай, мы в поле. Данил махнул головой. Значит, он лишний час все-таки успел поспать. Посмотрел на часы примерно шесть утра. До работы еще час свободного времени. А значит... Он достал один из ящиков и поставил его на стол. Достав инструмент, вскрыл крышку. Практически то, чего я ожидал увидеть, только вместо двух цинков было два черных пластиковых контейнера. Достав один контейнер, открыл защелки. Пачки, запакованные в темные полиэтиленовые пакеты. Чуть ли не трясущимися руками разорвал пачку, и по столу рассыпались оранжевые цилиндрики. Патроны! Если память не изменяла, то в одном цинке около тысячи патронов калибра 5,45. Значит, и тут не меньше, а у него четыре цинка. Когда Данил взял в руки один из патронов, радости поубавилось. Калибр был, похоже, что-то около пяти миллиметров. Вот только гильзы были мало того, что оранжевые, так еще и пластмассовые. Да и выглядели как игрушечные, особенно архаичный широкий рант. Хотя капсуль вроде присутствует. Он потряс патрон. Ничего внутри не пересыпалось. Что это? Безгильзовые патроны? Для чего рант? Он же автоматике мешает. Да и как капсуль вылетает. Парень присмотрелся к капсулю. Блин! Это непривычный капсуль, это скорее наклеенная фольга. Данил поддел ногтем, не поддается. Ладно, потом разберется. Сунул пару патронов в карман и побежал на работу. Есть, конечно, хотелось, ведь после вчерашнего обеда ничего не ел. Мог бы вчера на утро булочку купить. Да и вообще нужно сделать неприкосновенный запас еды в доме. Разбаловала его Лафина. Слишком удобно было с ней. О еде думать нестерпимо, поэтому нужно задвинуть эту мысль на затворки, чтобы было терпимо. До обеда не помрет. Работа в мастерской ничем особенным не удивила. Но если только тем, что Данил пришел слишком рано и стоял перед закрытыми воротами больше получаса. Оказывается, тут принято немного опаздывать. На десять минут обязательно. Ну а где и на полчаса? Задание ему, как подмастерью, тоже выдали соответствующее. Нужно притереть клапана на здоровенной головке блока цилиндров одноцилиндрового двигателя. Это радовало. Значит, двигатели внутреннего сгорания тут тоже были в ходу. Вернее, сам этот двигатель видел. Проходя мимо него, он подумал, что это паровой агрегат, слишком уж он был огромным и имел по бокам здоровенные колеса со спицами, похожие на паровозные. Но понятно, что это не колеса, а маховики, расположенные с двух сторон. Местный начальник троха показал двигатель с гордостью. Сказал, что такие используют в его мире. «Нефтяные движки». Данил вроде помнил, что на Земле были такие в начале прошлого века, но вот видать не видел. Головка двигателя тоже была устроена не по-земному. Во-первых, что бросалось в глаза — это размер. Нет, не размер камеры сгорания, а размер лишнего металла над ней, где были сделаны непонятные каналы и полости. Во-вторых, клапана вставлялись по бокам. Не верхнее расположение и не нижнее, а сбоку. Пружины клапана торчали, одна справа, другая слева. До обеда Данилина задача была такая. С трохой рассухарили клапана. Потом уже самостоятельно, правда под редким контролем, следовало растолочь битое стекло в порошок. Смешать этот порошок со смазкой. Затем закрепить хитрую приспособу, похожую на коловорот стержню клапана, подложив со стороны седла мягкую пружинку и, подмазав только что изготовленную пасту из стекла на сопрягающие поверхности, полукруговыми движениями шоркать туда-сюда. Понятно, чтобы натолочь стекла и все закрепить ушло полчаса времени, а вот на шорканье все оставшееся до обеда время. Больше трех часов он стоял и монотонно делал ших, Ших, прерываясь на редкие проверки трохи. Как хорошо на земле с точностью обработки. Клапан к седлу прилегает широким пояском. Намазал алмазной пастой ших-ших, три минуты, и готово. Тут же на клапане след прилегания был толщиной с волосок. Его очень хорошо видно. Он блестел почти по всей окружности с одним разрывом в полсантиметра. То есть в этом месте металл прогорел, и нужно было сточить в круговую металл, чтобы поясок заблестел по кругу. Что будет обозначать, что клапан плотно прилегает к седлу. И только за три часа времени Данил приточил два клапана. Ну а что? Самая та работа для подмастерьев, нудная и физически изматывающая. Но зато, закончив ее... Парень испытал удовлетворение, схожее с оргазмом. Правда, все равно специалиста видно, когда он делает свою работу. Хотя бы потому, что он знает, когда достаточно обрабатывать, и не спрашивает через каждые полчаса «ну, так пойдет?». Данил доделал один клапан и принялся за второй, только когда был доволен своей работой. Проходивший мимо Троха, придирчиво осмотрев со всех сторон клапан, одобрительно кивнул головой что означало, что он принял работу. В обед измотанный Данил пошел в знакомую столовую. Только сейчас был час пик, практически у всех сейчас обед, и толпа нахлынула, заняв весь зал. Стояла очередь как у раздачи, так и у мест за столом. Он взял вареную картошку с огурцом за полкопейки. Стандартный обед большинства живущих тут. И с миской и кружкой кваса в руке размышлял, куда бы сесть. Командир. А, да это же темнило. Он чуть двинулся на лавке, тесня соседа и приглашая Данила. Тот не стал выделываться, а сразу присел к нему за стол. Здорово. Где все? Привет. Все вчера немного гульнули лишнего. Наверное, сейчас отсыпаются. А ты что вчера не приходил? Приходил, ну, наверное, рано. Ну да, мы вчера часов шесть начали и до утра жару дали. А ты чего такой свежий не пил? Ты же знаешь, Вера не дает. Данил не стал спрашивать, что за Вера ему не разрешает называть свое имя и запрещает пить. Какая ему разница, может, жену у него Верой зовут, и она ему ничего не разрешает. Страховой-то был? Спросил Данил, помня, что Темнила пострадал больше всех из их похода. Он потерял шагоход. «Был. Пока разбираются. А мы когда за ним поедем?» «Ну, что ответить на такой наивный вопрос? Сказать, что может быть никогда?» «Как можно будет Темнилу из друзей вычеркивать сразу?» «Соврать, что попозже?» «Так себя можно перестать уважать». «Страховщики, если премию выплатят, а мы шагоход пригоним, не будут считать, что мы аферисты. А то скажут, что специально в соседнем лесу спрятали, чтобы выплату получить». «Не знаю. Не думал». «Ты лучше провентилируй этот вопрос». «У кого? У страховщиков прямо и спроси». «Хорошо. Ты сегодня вечером будешь?» «Хотелось бы, но не знаю, как получится». «Если я не приду, ребятам привет передавай». «Хорошо, передам». «Да пошли уже. Народ вон с чашками толпится, на нас смотрит нехорошо. Мы поели, а им на работу еще». «И правда, нужно по делам бежать. Увидимся». Данил тоже вылез из-за стола и пошел в мастерскую, хотя еще полчаса обеденного перерыва оставалось. Перед воротами в тенечке сидел весь коллектив мастерской, ну, кроме начальника. Он тоже присел с краю на свободное место. Обычно после обеда знакомые всегда разговаривают, а здесь все молча сидели. Никто ни с кем не общался. Молчал и Данил. Ну ладно бы у всех телефоны в руках были, так нет ведь даже газет ни у кого. Все тупо смотрели перед собой и ничего не делали. Странные какие-то тут отношения среди рабочих. Вот стрелка часов показала час дня, все встали и побрели по рабочим местам. Вслед за всеми двинулся и он. На рабочем месте его уже ждал троха. Потащили головку на притирочный камень. Обвязав головку веревками и просунув лом, они вдвоем подняли головку и перетащили на притирочный камень. Тут и без задания уже ясно, чем Данил будет заниматься до вечера притирать плоскость а головка эта килограммов 80 весит